Обер верхи, Верх легковерие На днях в Т. застрелился землевладелец К. Местный воротила, человек богатый и семейный. Пуля была пущена в рот и засела в мозгу. В боковом кармане несчастного было найдено письмо следующего содержания. Сейчас я прочел в календаре, что в этом году не будет урожая. Не урожай принесет мне банкротство. Не желая доживать до такого позора, я заранее лишаю себя жизни и прошу никого не винить в моей смерти. Верх рассеянности Нам передают за достоверное, что на днях в одной из лечебниц имел место следующий прискорбный случай. Известный хирург М, ампутируя обе ноги у железнодорожного стрелочника, по рассеянности одну ногу отрезал у себя а другую — упомогавшему ему фельдшера. Обоим подана медицинская помощь. Верх гражданственности Я, сын почетного потомственного гражданина, читаю гражданин, хожу в гражданском платье и пребываю со своей Анютой в гражданском браке. Верх благонамеренности Нам пишут, что на днях один из сотрудников киевлянина, Никита, начитавшись московских газет, в припадке сомнения, сделал у себя самого обыск. Не нашедший ничего предосудительного, он все-таки сводил себя в квартал.